Гвенда долго не могла отвести глаз от увиденного. Наконец, неуверенными шагами отойдя от шкафа, села на кровать. Она жила в доме, который никогда не видела. Дом этот находился в стране, где она раньше никогда не бывала. 2 дня назад, мечтая о детской, она вообразила обои, рисунок которых точно соответствует обоям, некогда покрывавшим стены этой комнаты. В голове мелькали беспорядочные объяснения случившемуся. Может быть, вместо того, чтобы вспоминать, она видела будущее. Если тропинку в саду и дверь между гостиной и столовой ещё можно было счесть совпадением, то с обоями дело обстояло совершенно иначе. Вообразить себе обои определённого рисунка и обнаружить их именно там, где ей хотелось их увидеть, это не просто совпадение. Объяснение этим событием существовало, и хотя Гвенда еще не нашла его, она уже пугала ее. Время от времени она видела дом не таким, каким он станет, а таким, каким он был когда-то. Дом пугал ее. Впрочем, он ли ее пугал? Может быть, она стала бояться себя? Она глубоко вздохнула, встала, надела шляпу, пальто и быстро вышла из дома. На почте она отправила телеграмму следующего содержания. «Лондон», Челси Адуэ Сквер 19. Я передумала. Могу ли я приехать завтра? Гвенда